Часть третья. Единственный дом. Обозначим нашу точку зрения. Настал момент, когда обитатели Марса больше не могли отрицать нагревание своей планеты или масштаб грядущего разрушения. В последней отчаянной попытке спасти свою цивилизацию они выкопали глубокие каналы, соединявшие полюса планеты с выжженными просторами, в которые превратилась остальная ее поверхность. Ежегодное таяние полярных ледниковых шапок должно было дать воду, которой хватило бы на орошение посевов, чтобы прокормить, по крайней мере, еще одно поколение. Эта обреченная борьба с вымиранием была задокументирована астрономом Персивалем Лоуэллом из своей частной обсерватории в штата Ризона в конце XIX века. Лоуэлл не был шарлатаном, он был членом Американской академии наук и искусств и за ним признается заслуга по консолидации усилий, увенчавшихся открытием Плутона. Но поскольку ни один астроном из его современников не смог подтвердить наличие у Марса искусственных черт рельефа, его теория, покорившая публику, была отвергнута научным сообществом. Он продолжил свои наблюдения и скрупулезные зарисовки марсианских каналов и вплоть до своей смерти в 1916 году продолжал настаивать, что... Они представляли собой последние героические попытки умирающей цивилизации спасти себя. Поиск марсианских каналов начал лоуэлл В 1877 году итальянский астроном Джованни Скиапарелли сообщил, что на поверхности Марса обнаружены канали, тем самым запустив среди англоговорящих астрономов поиск искусственных черт рельефа на поверхности планеты. Лоуэлл был единственным, кто подтвердил наблюдение Кепарелли. Увы, итальянское слово «канали» по-английски означает «проливы», черты рельефа природного происхождения, представленные на Марсе в избытке, а не «каналы», как оно было ошибочно, переведено на английский. Когда в 1965 году космический летательный аппарат НАСА Mariner пролетел мимо Марса, сделав первые фотографии его поверхности, существование каналов было убедительно опровергнуто. Если Марс и был когда-то населен разумной жизнью, то либо эта цивилизация скрыла следы своего существования, либо их стерло время, так же, как, по словам ученых, случится примерно через 20 тысяч лет после исчезновения с лица Земли человечества. Однако потребовалось еще 40 лет, чтобы объяснить, что именно так долго наблюдал и описывал Лоуэлл. Печатая эти строки, я сижу у кровати своей бабушки. Последние несколько лет, после того, как стало ясно, что пребывание в доме престарелых слишком большое для нее испытание, она живет с моими родителями. Сейчас она большую часть дня спит. Мать говорит, что бабушка просит будить ее всякий раз, как... Кто-нибудь приходит ее навестить. Это противоречит всем моим инстинктам. Никогда не будить спящих младенцев, никогда не будить умирающих бабушек, но в этом случае я действую, исходя из того, что знаю, а не из того, что чувствую. Ее веки поднимаются, и вместе с ними поднимаются в улыбке уголки губ, словно они соединены ниточками. Она, как всегда, полностью в своем уме. Есть столько всего, о чем нам с ней нужно поговорить в последний раз, но, несмотря на это или из-за этого, мне кажется, что нам не о чем говорить. Поэтому мы в основном просто сидим молча. Иногда она бодрствует, иногда снова засыпает. Иногда, пока она отдыхает, я спускаюсь вниз и болтаю с родителями. Иногда, как сейчас, остаюсь с ней. Еще один способ заполнить эти часы для меня — Это сесть за руль и проехать по городу по местам своей юности. Ресторан «Мистера Элл» исчез, исчезла аптека «Хиггерс Дракс», книжный политика и проза переехал на другую сторону улицы и превратился в империю, игровая площадка школы Шеридана уступила место зданию с новыми учебными классами, парк «Форт Рина» до сих пор на месте, хотя группа «Фугази» давно распалась. Школа Шеридана. Частная средняя школа. Все изменилось в размерах. Высокий холм, с которого мы с братом на слабо съезжали на великах без тормозов, теперь в лучшем случае пологий склон. Дорога до школы, которая занимала у меня почти час, оказывается не длиннее шести кварталов. Но сама школа, которая запомнилась мне маленькой, огромна, во много раз больше школы, в которую теперь ходят мои дети. В том, как искажается мое чувство, Масштаба нет особой последовательности, но искажается оно конкретно. Самым странным было увидеть дом, где я прожил первые 9 лет своей жизни. На этот раз меня подвело не чувство масштаба, а масштаб чувств. Я был уверен, что, увидев этот дом снова, через несколько десятков лет, обязательно расчувствуюсь, но на самом деле испытал всего лишь небольшой интерес и через 10 минут был вполне рад уйти в освояси. Несколько лет назад одна художница провела серию длинных интервью с каждым из моих братьев и мной, зарисовывая наши воспоминания о доме нашего детства. Какого цвета входная дверь? Что ты видишь при входе? Пол голый или с ковром? Сколько ступенек в лестнице на второй этаж? Как выглядят перила? Есть ли на окнах шторы? Сколько лампочек в люстре? Все ее вопросы задавались в настоящем времени потом она представила три разных плана нашего дома, соответствующих нашим воспоминаниям. расхождения были ошеломительными разная конфигурация комнат разный масштаб даже разное количество этажей как такое возможно это было не какое то здание, куда мы заходили всего несколько раз. это был дом в котором нас вырастили. возможно ее эксперимент доказал что полагаться на память можно еще меньше, чем мы думали или что в детстве мы были слишком заняты, чтобы обращать внимание на то, что нас окружало. Но намного больше тревоги вызывает вероятность того, что дом, которым мы считаем неотъемлемой частью историй, которые придумываем сами и тех, в которые верим, вовсе не настолько важен, как нам кажется. Возможно, что в конце концов дом — это всего лишь место. После падения Римской империи на пропитанной кровью земле Колизея, Расцвели экзотические растения, каких нигде в Европе раньше никогда не видели. Они все росли и росли, покоряя балюстрады и душа колонны. На какое-то время, хотя и непреднамеренно, Колизей стал самым большим в мире ботаническим садом. Семена тех растений случайно выпали из шкур быков, медведей, тигров и жирафов, которых везли из далеких стран на убой гладиатором. Растения заполнили то место, откуда ушла Римская империя. Когда мы с бабушкой ходили по выходным гулять в парк, она присаживалась отдохнуть на каждой скамейке, возможно, было бы точнее назвать те воскресенья часами отдыха, прерываемого на секунды ходьбы. Обычно мы сидели молча. Иногда она давала мне жизненные советы. «Женись на той, кто чуточку глупее тебя, влюбиться в богачку так же просто, как в бедную». «Раз ты заплатил за хлеб в корзинке, тебе следует его взять». Частенько она клала свою огромную руку мне на колено и говорила «ты моя месть». Меня всегда озадачивало это ее заявление, и за прошедшие годы я придумал ему несколько объяснений. «Месть» в английском происходит от латинского слова «вендикара», что означает «видеть свободным» или «заявлять притязание», «возвращать свободу» возвращать утраченное. Ревендж. Месть. С английского. Чтобы полностью отомстить геноциду, целью которого является стереть с лица земли вас и ваш народ, нужно создать семью. Чтобы полностью отомстить силе, которая пытается заявить на вас права и заточить в темницу, нужно вновь обрести свободу, заявить права на свою жизнь. Может быть, когда бабушка смотрела на своих детей, внуков и правнуков, она видела что-то подобное собственному Колизею, полному цветущей, красочной неповторимой жизни, впечатляющей именно по причине своей невероятности. Если мы начнем борьбу с экологическим кризисом прямо сейчас, будущая жизнь, которой мы дадим возможность расцвести, возвращенная, освобожденная, сможет выглядеть подобным же образом. Ответ на вопрос, что именно Лоуэлл столько лет наблюдал и документировал, был получен лишь в 2003 году. Оптик-пенсионер Шерман Шульц заметил, что усовершенствование, которому Лоуэлл подверг свой телескоп, превратили его в подобие прибора, которым определяют катаракту. Крошечный диаметр объектива, который, как казалось Лоуэллу, увеличивал четкость изображения наблюдаемых им планет, отбрасывал тени от его собственных кровеносных сосудов и помутнений в стекловидном теле его глаза на сетчатку, делая их видимыми. Волей случая Лоуэлл взял прибор, изобретенный для открытия объектов наиболее удаленных от глаз наблюдателей, и изменил его, заставив открывать то, что наиболее к ним приближено. Он родился вскоре после промышленной революции, времени, когда человечество Запада самым радикальным образом навязывало Земле свою собственную точку зрения, навсегда меняя ее. Карты, которые рисовал Лоуэлл, представлявшиеся ему картами планеты с умирающей цивилизацией, были картами структур и дефектов его собственных глаз». Дом, в котором я вырос, не уменьшился в размерах, как не уменьшились и руки моей бабушки. Подобно Лоулу, я ошибочно отношу наблюдаемое мною явление к внешним изменениям вместо внутренних. Даже те из нас, кто признает антропогенную природу изменения климата, отрицают, что мы лично ему способствуем. Мы верим, что экологический кризис вызван могущественными внешними силами и поэтому может быть разрешен только могущественными внешними силами. Однако с признания того, что мы несем ответственность за проблему, начинается признание нашей ответственности за ее решение. Либо планета отомстит нам, либо мы станем ее местью. Дом почти всегда неосязаем Я печатаю эти строки в Бруклине, сидя на полу в спальне своего сына. Днем он практически не проводит здесь время, а значит и я тоже, кроме тех минут, когда привожу в порядок его постель. И поэтому я до сих пор могу различить нюансы, которыми ее запах отличается от запаха остальной части дома». Почти неуловимый плесневый грибок на собрании детских книжек о знаковых исторических событиях, унаследованном им от дяди, мыло и шампунь, которыми моется только он, запахи мягких игрушек, медведей, поросят и тигров, полученных на дни рождения, выигранных на ярмарках или вымененных на молочные зубы. Вам когда-нибудь случалось внезапно осознать, как пахнет ваш дом? Может быть, по возвращении из долгой поездки? Или когда это отмечает кто-то из гостей? В нормальных обстоятельствах мы буквально не способны чувствовать запах того места, где живем, запах привычных вещей. По мнению когнитивного психолога Памелы Далтон, требуется всего два вдоха, чтобы рецепторы вашего носа как бы выключились. Убедившись, что запах не несет угрозы, мы перестаем обращать на него внимание. Заведите освежитель воздуха в туалете, и через неделю вы пойдете проверять, не закончился ли он. Такая быстрая адаптация к запахам, скорее всего, результат эволюции. Вместо того, чтобы растрачивать внимание на нечто, заведомо не несущее опасности, мы можем направить ресурсы на выявление новых, потенциально опасных раздражителей, находящихся поблизости. Многие биологи-дарвинисты и полагают, что эта способность возникла из необходимости определять, когда мясо становилось непригодным для пищи. То, что этот феномен также применим к зрению и слуху, мы перестаем слышать что-то спустя несколько секунд прослушивания или видеть спустя несколько секунд созерцания, кажется вымыслом, но именно так и происходит. Сенсорная адаптация присуща всем органам чувств, хотя и не настолько явна, как в случае с запахом. Живущие рядом со стройкой менее восприимчивы к грохоту — Кладя руку на спину собаки, вы сразу чувствуете тепло и мягкость шерсти, но уже через несколько секунд перестаете замечать, что вообще к чему-то прикасаетесь. Небо присутствует в поле моего зрения почти весь день, но кроме тех случаев, когда я намеренно фокусирую на чем то внимание на дневной луне или на радуге, я способен забыть, что небо вообще существует. То, что есть, всегда перестает существовать. Для большинства людей дом — это самое знакомое, самое безопасное место. А значит, это еще и место, где мы меньше всего способны на безошибочное восприятие. Дом беглым взглядом Чтобы увидеть весь земной шар целиком, необходимо отдалиться от Земли как минимум на 32 тысячи километров. «Синий Марбл» был не первой фотографией Земли, но первой, на которой планета была полностью освещена. Снимок, ставший одним из самых тиражируемых и узнаваемых изображений не просто Земли, но на Земле был сделан в немного незаконном порыве. Фотосессии проводились по графику, вписанному в скрупулезную программу «Полета», Регламентировавшую каждый шаг, необходимый для успеха миссии, писал режиссер Аль Рейнард. Расход пленки строго учитывался, как и все остальное в опасных полетах. На борту было 23 фотокассеты для 70-миллиметровых камер марки Hazelblad, 12 цветных и 11 черно-белых, предназначенных исключительно для серьезных документальных задач. Также не предполагалось, что экипаж станет глазеть в иллюминаторы. «Аполлон-17» был последним пилотируемым полетом на Луну, и по прибытии на место назначения экипаж собрал самое большое количество образцов лунной породы на сегодняшний день. Но его самым долговечным даром человечеству стали именно снимки Земли, Как сказал астронавт Уильям Андерс, член экипажа Аполлона-8, сделавший снимок восход Земли, предшественника синего Марбла, «Мы проделали весь этот путь, чтобы исследовать Луну, но самым важным открытием оказалась Земля». Многие связывают подъем движения в защиту окружающей среды с теми первыми фотографиями Земли. Некоторые считают, что очевидная хрупкость планеты на этих снимках — одинокой, беспомощной. Зависшее в черноте пространство вдохнула жизнь в коллективное желание ее защитить. Вид Земли из космоса всегда глубоко трогает астронавтов и меняет их. Алан Шепард расплакался не тогда, когда ступил на лунную поверхность, а тогда, когда оглянулся на родную планету. Это переживание, невероятно мощное и объединяющее всех космических путешественников, получило название «эффект обзора». Благоговение порождается двумя вещами — красотой и грандиозностью. Трудно представить что-то более ошеломительно прекрасное и грандиозное, чем наша планета при взгляде из космоса, особенно в обрамлении будто бесконечной черной пустоты. Возможно, это самая четкая визуальная иллюстрация взаимосвязи, эволюции жизни, глубины времени и бесконечности. С этой точки обзора окружающая среда больше не является окружающей, к ней неприменимы слова-понятия, контекст, где-то далеко, извне нас, она это все сразу, включая нас самих. Эффект обзора меняет людей. Один из астронавтов программы «Аполлон» по возвращении на Землю стал проповедником, другой занялся трансцендентальной медитации и посвятил себя волонтерству. Еще один Эдгар Митчелл основал Институт ноосферных наук, занимающийся исследованием человеческого сознания. На обратном пути, говорил Майкл, вглядываясь в 240 тысяч миль, то есть 386 миллиардов 242 миллиона 386 242 километра пространство в направлении звезд и планеты, откуда я прилетел, я вдруг осознал Вселенную как нечто умное, любящее и гармоничное. С тех пор, как Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе, с 1961 года только 567 человек видели наш дом невооруженным глазом. Большинство астронавтов видели Землю только в частичной тени — И наверняка именно уникальность опыта наблюдать планету, полностью освещенной, подвигла члена экипажа Аполлона-17 сделать ту фотографию. По мнению космического инженера Айзека де Сузе, 540, теперь уже 567 человек, получивших опыт пребывания в космосе, это новаторство. Миллион человек, получивших такой опыт, — это движение, миллиард, и в том, как планета думает о Земле, произойдет революция. Именно поэтому он стал одним из основателей Space VR, стартапа, задачей которого является вывести на орбиту спутник, оборудованный камерами виртуальной реальности высокого разрешения. Цель компании — дать каждому в мире возможность испытать эффект обзора. Комментируя такую возможность, научный сотрудник Университета Пенсильвании Йоханнес Айхстед отметил, «Человеческое поведение невероятно трудно изменить, поэтому, случайно наткнувшись на нечто, что оказывает такое глубокое и воспроизводимое действие, психологи должны новостриться и сказать себе, что это там такое». Как бы нам заполучить побольше этой штуки? В конечном счете нас волнует только способ получения такого опыта. Он в определенной мере улучшает приспособляемость, подавляет чувство одиночества, помогает справиться с горестями. А вот как описывал свой невиртуальный опыт эффекта обзора астронавт Рон Гаррен. Меня одновременно захлестнули эмоции и осознанность, но пока я смотрел вниз на Землю этот восхитительный, хрупкий оазис, остров, который нам подарили и который защищает все живое от суровости космоса, мне стало грустно и меня словно ударило под дых явное, отрезвляющее противоречие. Какое противоречие? Что наша планета защищает нас от суровости космоса, но мы не защищаем ее от собственной суровости? что, хотя каждый знает, что мы живем на земле, вы можете в это поверить, только покинув ее. Беглый взгляд на себя Самые первые очки были сделаны в Пизе и датируются примерно 1290 годом. Десятилетие спустя в Венеции было изобретено зеркало из выпуклого выдувного стекла. Скорее всего, это открытие было случайным, став побочным продуктом усовершенствования очковых линз. Если раньше зеркала и существовали, то были тусклыми, мутными и искажали отражение. Подобно тому, как путешествие на Луну дало нам возможность увидеть нашу собственную планету, изобретение, предназначенное помочь нам увидеть других, дало нам возможность увидеть самих себя. Если первые четкие изображения Земли вдохновили ее обитателей на ее защиту, заложив основы движения в защиту окружающей среды, первые четкие отражения наших предков вдохновили их на понимание самих себя. К 1500 году любой состоятельный человек мог позволить себе иметь зеркало. Когда XIV век подошел к концу и люди стали рассматривать себя в качестве индивидуальных членов сообщества, пишет историк Ян Мортимер, они стали придавать особое значение своим личным отношениям с Богом. Вы можете увидеть эту трансформацию в ее отражении на патронаже церкви. Если в 1340 году богатый человек строил часовню с алтарем, чтобы там служили мессы во спасение его души, он заказывал для ее украшения картины на религиозные сюжеты, например, поклонение волхвов. Если бы в 1400 году потомок основателя часовни стал обновлять ее интерьер, видя одного из этих волхвов, он попросил бы изобразить себя. Распространение стеклянных зеркал также способствовало распространению автопортретов, которые можно считать прародителями селфи, романов, написанных от первого лица, и усиление личностной рефлексии в переписке. Когда младенцы начинают узнавать свое отражение, они демонстрируют уклонение, отчуждение и стеснение, являя собой, вероятно, лучший пример понятия, обладающий самосознанием. Лишь немногие из животных способны узнавать свое отражение в зеркале. Это касатки, дельфины, человекообразные обезьяны, слоны и сороки. Недавно к этому списку добавился один из видов крошечных коралловых рыб под названием губан-чистильщик, потому что пищей ему служат слизь, паразиты и мертвая кожа более крупных рыб. Обычно ученые проверяют распознавание зеркального отражения, нанося на морду животного цветную метку и наблюдая, проявит ли оно к ней интерес, проведя связь между собственной мордой и ее отражением. Чтобы проверить губана-чистильщика, ученые поместили несколько особей в аквариумы с зеркальными стенками. Поначалу рыбки вели себя агрессивно, атакуя свои отражения. Но в конце концов, сообщается в журнале National Geographic, это поведение изменилось на куда более интересное. Рыбки принялись приближаться к своему отражению, перевернувшись вниз головой или бросаться к зеркалу резко, останавливаясь прямо перед ним, избегая столкновения. В этой фазе, по словам... Исследователи-губаны-чистильщики проводили тест на непредвиденные обстоятельства, вступая в прямой контакт с собственным отражением и, возможно, лишь начиная понимать, что они смотрят на самих себя, а не на других губанов». После того, как рыбки привыкли к зеркалам, ученые сделали некоторым из них инъекции цветного геля, который просматривался под кожей. Эту перемену они могли обнаружить, лишь увидев свое отражение. Некоторым ввели гель, который был невидим под кожей, а некоторым цветной, но при этом не дали зеркал. Рыбки, получившие бесцветный гель, не скребли себя, как и те, кому досталась цветная метка, но без зеркала. Рыбки пытались соскрести метку, только когда видели ее в зеркало, а это значит, что они осознавали свои отражения как собственные тела. Губаные чистильщики живут в коралловых рифах того типа, которые подвергнутся исчезновению даже если мы достигнем целей Парижского соглашения и нагреем планету только на 2 градуса. Неоспоримые свидетельства глобального потепления антропогенной природы появились примерно через 10 лет после того, как «синий марбл» разошелся по всей планете. В 1988 году исследователь НАСА Джеймс Хансен сделал заявление в Комиссии Сената США по энергетике и природным ресурсам. Глобальное потепление, заявил он, достигло уровня, когда можно с полной уверенностью говорить о причинно-следственных отношениях между парниковым эффектом и наблюдаемым потеплением. Термин «глобальное потепление» вошел в американский… Лексикон именно благодаря его заявлению. В том же году тогда еще кандидат в президенты Джордж Буш, защитник окружающей среды по самоопределению, выступая в Мичигане, столице американского автопрома, произнес речь, в которой сказал «Наша земля, вода и почва обеспечивают удивительное множество видов человеческой деятельности», Но их возможности ограничены, и мы обязаны помнить, что их необходимо воспринимать не как должное, а как дар. Эти вопросы не завязаны ни на идеологии, ни на политике. Их нельзя приписать ни либералам, ни консерваторам. Буш пообещал бороться с парниковым эффектом с эффективностью «Белого дома». В том же году 42 сенатора, почти половина из которых были республиканцами, обратились к Рейгану с настойчивой рекомендацией добиться заключения Международного соглашения, подобного соглашению по Озону. Озоновое соглашение стоит освежить в памяти хотя бы потому, что оно демонстрирует возможность международного сотрудничества в вопросах охраны окружающей среды. Оно было подписано в 1987 году получила название «Монреальский протокол» и в первоначальной версии требовала от развитых стран поэтапно сокращать применение хлор-фтор углеродов, соединений разрушающих озоновый слой, обнаруженных в охладителях и газах для распыления аэрозолей с 1993 года, с тем, чтобы к 1998 году достичь сокращения на 50%. От них также требовалось остановить производство и эксплуатацию хладонов, соединения используемых в огнетушителях, разрушающих озоновый слой. Согласно данным Агентства по охране окружающей среды, благодаря мерам, принятым в рамках Монреальского протокола, выбросы озоноразрушающих веществ – ОРВ сокращаются и ожидается, что к середине 21 века озоновый слой полностью восстановится. Примерно за 6 лет до выступления Джеймса Хансона в Конгрессе и спустя 10 лет вложения в исследования изменений климата, компания Exxon на 83% урезала бюджет, предназначенный для изучения того, как выбросы co 2 от природного топлива влияют на планету. Затем топливная промышленность запустила дезинформационную кампанию, распространяя лживые отчеты, которые, если бы им поверили, освободили бы США от болезненного самоанализа. В статье о расследовании под названием теряя землю. Десятилетие, в котором мы почти остановили изменение климата», писатель Натаниэль Рич пишет, то, что старшие сотрудники компании, впоследствии ставшие корпорацией «Эксон», как и их коллеги в большинстве других нефтегазовых корпораций уже в 1950-х годах знали о том, чем опасно изменение климата, неоспоримая истина. Но автомобильная промышленность тоже это знала и уже в 1980-х начала проводить собственные исследования, как и остальные крупнейшие промышленные группы, представляющие электроэнергетику. Они все вместе несут ответственность за наш сегодняшний паралич, к тому же сделав его более болезненным, чем нужно, но они сделали это не в одиночку. Знало правительство Соединенных Штатов, знали все. И все же мы продолжали демонстрировать уклонение, отчуждение и стеснение». Когда заходит речь об оценке нашего влияния на планету, мы были и в какой-то мере до сих пор остаемся на ранних этапах развития. Мы — младенцы, узнающие себя в зеркале. В первые сто дней своего президентства... 13 лет спустя после выступления своего отца в Мичигане Джордж Буш-младший отказался от предвыборного обещания начать регулирование выбросов с угольных электростанций и санкционировал выход США из участия в Киотском протоколе Международном соглашении о противодействии глобальному изменению климата. Приведенное им обоснование этого выхода было настолько же серьезным, как и сам его факт. «Научный скептицизм». Буш обещал, что политика его администрации в отношении изменения климата будет основана на научных фактах. В том же году он запустил американскую программу исследований изменения климата, одним из приоритетов которой являлось изучение зон неопределенности в знаниях об изменении климата. В речи, посвященной обсуждению неприсоединения США», к Киотскому протоколу, Буш сказал, «Нам неизвестно, насколько большой эффект на глобальное потепление оказывают естественные климатические колебания. Нам неизвестно, насколько наш климат мог бы измениться или действительно изменится в будущем. Нам неизвестно никак как быстро произойдет это изменение, ни как отдельные наши действия могли бы на него повлиять». Сейчас американским левым проще, чем когда-либо винить правых в пренебрежении охраны окружающей среды, тем более с президентом, который сокращает площади государственных лесных заповедников, открывает нефтяным компаниям возможности освоения охраняемых природных зон, Превращает агентство по охране окружающей среды в агентство по охране природного топлива, пытается реанимировать угольную промышленность, сворачивает государственную охрану водных объектов и выходит из Парижского соглашения. Но эти обвинения могут заодно оказаться способом отвернуться от нашего собственного отражения. Хотя администрация Обамы и достигла некоторого прогресса в охране окружающей среды, ему не удалось продвинуть законопроект о климате даже в первые два года своего президентства с демократическим большинством в Конгрессе. Недавно общепризнанные очаги прогрессивной мысли провалили повестку борьбы с изменением климата. Штат Вашингтон отклонил углеродный налог, а Колорадо отказался приостановить проекты по разработке нефтегазовых месторождений. За границей огромное количество французов вышли на улицы в знак протеста против налога на бензин. После трех недель яростных демонстраций Эммануэль Макрон заявил, что введение налога будет отложено. Признаки прогресса вроде «мы все еще за», коалиция американских лидеров, преданных делу, достижение целей Парижского соглашения без помощи федерального правительства, последняя пластиковая трубочка, понедельники без мяса, налог на пластиковые пакеты и даже план действий Китая на 2020 год в отношении выбросов и изменения климата, неужели это все только тест на непредвиденные обстоятельства? Неужели мы просто проверяем, как наше поведение влияет на наше отражение, как это делали губаны-чистильщики, прежде чем установить их взаимосвязь? Просто начинаем понимать, что мы смотрим на себя, а не на правительство или корпорации. Конечно, это только первые шаги, но это первые шаги младенца, а нам нужно мчаться навстречу переменам со спринтерской скоростью. Почти 50 лет спустя после того, как один из астронавтов на борту Аполлона-17 сфотографировал синий марбл, и около 30 лет спустя после того, как Джеймс Хансен впервые выступил с докладом о глобальном потеплении, Америка избрала президента, который выразил скептицизм по поводу изменения климата в сотне с лишним твитов, например, таких «Нам нужно сосредоточиться на превосходно чистом и здоровом воздухе», а не отвлекаться на дорогие мистификации вроде глобального потепления. Теперь это называют изменением климата, потому что глобальное потепление больше не действует. Некоторым просто неохота сдаваться. Эту дорогущую галиматью под названием глобальное потепление нужно прекратить. Планета замерзает, температуры достигли рекордного минимума, и наши спецы по ГП застряли во льдах. Какова ваша реакция на эти заявления? Гнев? Ужас? Сопротивление? Меня они наполняют первобытной яростью, которую я ощущаю только тогда, когда опасности подвергаются мои дети. Но все эти реакции не по адресу. Существует намного более злостная форма отрицания науки, чем у Трампа, та, что маскируется под ее принятие. Гнева больше заслуживают те из нас, кто знает о происходящем, но делает слишком мало, чтобы на это повлиять. Нам следует ужасаться самим себе, нам нужно противиться самим себе. Критики зеркального теста утверждают, что самораспознавание не всегда подразумевает самоосознавание. «Тот, кто подвергает опасности моих детей, — это я». Дом под залог «Я убежден, что человечеству нужно покинуть Землю», — говорил Стивен Хокинг. «Земля становится слишком мала для нас. Наши природные ресурсы истощаются с тревожной скоростью». Глобальная сеть экологического следа, ГСЭС, — это консорциум ученых, академиков, общественных организаций, университетов и технических институтов, который занимается измерением экологического отпечатка, оставляемого человеком». Оценивая природные ресурсы, необходимые для производства всего, что мы потребляем, а также сопутствующие производству выбросы парниковых газов, ГСЭС вычисляет бюджет, который позволяет нам определить, посредством ли мы живем. Ответ целиком и полностью зависит от того, кто имеется в виду под словом «мы». Если бы все 7,5 миллиарда населения планеты имели потребности и объемы производства среднего жителя Бангладеш для устойчивой жизни, нам хватило бы земли величиной с Азию, нашей планеты для нас было бы более, чем достаточно. Земля примерно соответствует потребностям китайского бюджета, хоть и являясь олицетворением экологического злодейства. Китай, наконец, нащупал необходимый баланс, и для того, чтобы... Каждый жил как американец, нам бы потребовалось как минимум 4 земли. По данным ГСЭС, в концу 1980-х годов способности земли удовлетворять потребности землян пришел конец. С тех пор мы живем, накапливая так называемый экологический долг, тратя ресурсы без возможности их восполнения. По подсчетам ГСЭС... К 2030-м мы достигнем рубежа, за которым для удовлетворения наших земных потребностей нам потребуется вторая земля. Большинство слушателей этой аудиокниги имеют какие-нибудь долги, будь то кредиты на образование, автокредиты, долги по кредитным картам или ипотеку. 73% американских потребителей на момент смерти имеют невыплаченные кредиты. Принимая решение о выдаче кредита, банки оценивают кредитную нагрузку потенциального заемщика. Большинство специалистов по финансовому планированию считают кредитную нагрузку здоровой, если она составляет не более 36% от дохода. Банк наверняка не выдаст суду никому, чья кредитная нагрузка превышает 45%. Ключевым положением акта додда франка принятого в ответ на финансовый кризис 2008 года, стало правило выдачи ипотечных кредитов, согласно которому для получения ипотеки кредитная нагрузка заемщика не должна превышать 43% от дохода. Кредитная нагрузка человечества достигла 150%, и это значит, что мы потребляем природные ресурсы в полтора раза быстрее, чем Земля имеет возможность их восполнять. Выражение «жить взаймы у своих детей» используется во многих контекстах – от снижения налогов, влекущего за собой рост задолженности, до недостаточных инвестиций в инфраструктуру. Мы знаем, но не верим, что за сделанный нами выбор кому-то придется платить. А еще мы отдаем под залог будущее своих детей, ведя образ жизни, способствующий экологическим бедствиям. Кстати, 21 человек, исключительно дети и подростки, подавали в суд на федеральное правительство США за нарушение конституционных прав на климат, утверждая, что в результате своей активной деятельности правительство нарушило конституционные права младшего поколения на жизнь, свободу и собственность, а также оказалось неспособно сохранить необходимые ресурсы общественного доверия. Администрация Трампа пыталась вмешаться, чтобы дело закрыли, но Верховный суд принял единогласное решение в пользу юных истцов, позволив продолжить судебное разбирательство. Суть американской мечты в том, чтобы жить лучше родителей, лучше в первую очередь в смысле материального благополучия. Мои дедушка с бабушкой жили в доме, который был больше и дороже того, в котором жили их родители. «Мои родители жили в доме, который был больше и дороже того, в котором жили их родители. Я живу в доме, который больше и дороже того, в котором жили мои родители». Выражение понятия иметь достаточно» через понятие «иметь больше» и «есть» тот образ мышления, который породил и Америку, и глобальное потепление. Это проблемно со всех точек зрения, к тому же в данную модель встроен механизм саморазрушения, потому что ничто не может расти вечно. Многие экономисты утверждают, что миллениалы — это первое поколение американцев со времен Великой депрессии, которое финансово преуспело меньше, чем их родители. Когда-то мы с бабушкой закатывали монеты в бумажные свертки, чтобы отнести их в банк и обменять на банкноты. Если в итоге у нас оказывалось 5 долларов, мы считали себя богачами. В супермаркете бабушка закупала продукты со скидками в таких количествах, Словно рассчитывала не только на свою семью, но и на всех умерших родственников. Приглашая меня позавтракать в кафе, такое удовольствие выпадало мне только по особым случаям, она покупала два бейгла, из которых только один был со сливочным сыром, а потом перемазывала половину сыра на сухой бейгл. И когда, отстояв за прилавками бакалейных лавок по 12 часов в день, в течение нескольких десятков лет она вышла на пенсию, на ее сберегательном счете лежало больше полумиллиона долларов. Она откладывала все эти деньги не для того, чтобы оставить их детям и внукам. Она просто хотела быть уверенной, что ей никогда не придется ничего брать у нас, что никому и никогда не придется платить за ее содержание. Мои прабабушка и прадедушка жили в деревянном доме без водопровода и в холодные ночи спали на полу в кухне рядом с плитой. Они бы никогда не поверили, сколько всего у меня есть. Машина, на которой я езжу больше ради удобства, чем по необходимости, кладовка, забитая едой, привезенной со всей планеты, дом с комнатами, которые даже не имеют ежедневного применения. И мои правнуки тоже не поверят в это, хотя суть их неверия будет в другом. Как ты мог жить в такой роскоши и оставить нам в наследство такой огромный неоплаченный счет, такой огромный, что он будет стоить нам жизни? Долги, возникшие из-за снижения налоговых ставок, можно реструктурировать. Обветшавшую инфраструктуру отремонтировать или заменить. Обратимы даже многие формы экологических бедствий. Мертвые зоны в океане, загрязнение вод, потеря биоразнообразия, уничтожение лесов. Однако в случае с выбросами парниковых газов понятие «жить взаймы» не имеет смысла. Никто, ни банк, ни бог не выдаст нам кредит, настолько разительно превышающий наши возможности. И даже если человечеству кажется, что оно слишком велико, чтобы потерпеть крах, нас никто не выручит. Второй дом Совершенно возможно, что в один прекрасный день у нас появится так нужная нам вторая Земля. Люди вроде Стивена Хокинга утверждают, что для выживания нашего вида нам необходимо начать колонизацию космоса в течение ближайших ста лет, а люди вроде Илона Маска активно работают, чтобы это стало реальностью. Мы можем придумать, как отправить в полет сто тысяч человек за раз. Построение планет создает благоприятные условия для запуска всего один раз в два года. По словам Маска, флотилия колонистов отправится на Марс в полном составе, как в звездном крейсере «Галактика». Американский фантастический сериал и медиафраншиза запущен в 1978 году с полнометражным фильмом, выходил в период в 1978-1979 годы перезапущен в период с 2003 по 2009 годы. Разработать способ получения ракетного топлива на Марсе и решить вопрос строительства инфраструктуры, необходимой для длительного существования колонии, не говоря уже о том, что нам придется создавать себе дом вместе со средней температурой минус 80 градусов по Фаренгейту, минус 62 градуса Цельсия. Подумаешь, проблема с климатом и смертельной радиацией. Если мы не можем очистить собственные воду и воздух, мы всегда сможем выжить на планете, где нет ни того, ни другого. От первого полета братьев Райт до первого шага Нила Армстронга по Луне прошло всего 66 лет. Это меньше, чем понадобилось мною на постройку ковчега, короче, жизни, прожитой моими родителями. Если бы кто-то из современников братьев Райт предположил, что меньше, чем через 7 десятилетий человек высадится на Луну, забудем про сотни миллионов землян, наблюдающих это по телевизору, сидя у себя дома, его идея наверняка столкнулась бы с чем-нибудь посерьезнее скептицизма. Человечеству свойственно недооценивать свою собственную силу, создавать и разрушать. Но, возможно, вопрос не в том, можем ли мы это сделать, предположим, что да, и даже не в том, Должны ли, предположим, как и предсказывает Маска, это осуществимо с относительно небольшими инвестициями и в относительно быстрый срок, а в том, что именно, кроме как наблюдать и надеяться, нам все это делать? До какой степени этот «бог из машины» или десятки других предложенных инженерных проектов – От экранирования Солнца массированной инъекции сульфатных аэрозолей до удаления углерода постфактум и воздействия на гидрометеорологические процессы над океаном заслуживает нашего внимания. И какая часть этого внимания обратится в страх перед решениями, достойными Франкенштейна, обратившими создание против своих создателей? Комментируя техногенное вмешательство в окружающую среду, обычно скупая на комментарии Национальная академия наук, заявила, «Попытки изменить климат несут в себе значительный потенциал неожиданных, неуправляемых и прискорбных последствий во всех человеческих измерениях, включая политические, общественные, юридические, экономические и нравственные. Сколько яиц нам следует положить в корзину чудесного исцеления?» А сколько в корзину законодательных изменений? Не лучше ли нам, им, просто обложить природное топливо налогом пропорционально количеству углеродных выбросов, запустить амбициозную программу ограничения промышленных выбросов с помощью квот, поддержать международное сотрудничество с помощью тарифных ставок, урегулировать общемировые выбросы таким способом, чтобы даже особенно строптивый лидер не смог бы избавить свою страну от необходимости им следовать. Мы можем попытаться, мы должны попытаться. Когда речь заходит о предотвращении, разрушении нашего дома, ответ никогда не будет «либо-либо», а всегда и то, и другое. Но больше не можем позволить себе привередничать в том, какие болезни планеты нужно лечить или каким лекарством. Мы обязаны стремиться положить конец добыче и сжиганию природного топлива, Инвестировать в возобновляемые источники энергии. Сдавать отходы на переработку. Использовать материалы, поддающиеся повторной переработке. Прекратить использовать гидрофторуглероды в холодильниках. Сажать деревья, защищать деревья. Меньше летать, меньше ездить на автомобиле поддерживать введение углеродного налога, менять способы ведения сельского хозяйства, перестать выбрасывать еду и снизить потребление продуктов животного происхождения и еще и так далее. Но технологические и экономические решения хороши в решении технологических и экономических проблем. Несмотря на то, что глобальный кризис потребует инноваций и законодательных норм, проблема стоит намного шире ведь это проблема окружающей среды и включает в себя социальные вызовы вроде перенаселения, несамостоятельности женщин, неравенства в доходах и потребительских привычек. Она затрагивает не только наше будущее, но и наше прошлое. Согласно данным проекта о четыре самые эффективные стратегии сдерживания глобального потепления включают в себя сокращение пищевых отходов, доступ к образованию для девочек, обеспечение возможностей планирования семьи и репродуктивного здоровья и всеобщий переход на питание, богатые продуктами растительного происхождения. Польза этих прогрессивных шагов выходит далеко за пределы сокращения выбросов парниковых газов, а их основная цена – это наше коллективное действие. Но этой цены нельзя избежать. Во время Второй мировой войны усилия гражданского населения были совершенно необходимы для победы над «заокеанским врагом», но они также дали толчок общественному прогрессу у себя дома. Несмотря на несправедливость, с которой сталкивались во время войны американские меньшинства, сегрегированные военные части, издевательства над американцами японского происхождения, война стала временем общественного прогресса, сформировавшего американскую культуру. В 1941 году Рузвельт подписал указ 8802, в котором расовая дискриминация в государственной оборонной промышленности и правительстве объявлялась вне закона. За время войны членство в Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения возросло с 18 тысяч до почти 500 тысяч человек. На юге количество афроамериканцев зарегистрировавшихся на избирательных участках, подскочило с 2 до 12%. И многие говорили о войне как о двойной победе – за океанской над нацизмом и домашней над сегрегацией. Уход мужчин на фронт освободил место почти 7 миллионам женщин, пришедших работать на промышленные предприятия. Доступ к рабочим местам получили также американцы мексиканского происхождения. Между 1941 и 1944 годом их количество на судоверфях Лос-Анджелеса выросло с нуля до 17 тысяч. Эти новые возможности, предоставленные женщинам и меньшинствам, обличали системные предрассудки, совершенствовали профессиональные навыки и давали толчок к развитию движения за гражданские права. Спасение потребует от нас коллективного действия, и коллективное действие нас изменит, особенно в том случае, если мы изменимся не по наитию, не потому, что увидели свет в конце тоннеля, а потому, что предчувствуя приближение тьмы, мы заставим себя действовать на основании знания, в которое не верим. Когда один из супругов сталкивается с предательством, например, со изменой другого, и пара раздумывает, остаться ли им вместе, Знаменитый психотерапевт Эстер Перель советует партнерам подумать о своем браке так. «Ваш первый брак кончился. Вы бы хотели вместе вступить в новый. Возможно, чтобы спастись, нам не нужно бросать свой дом. Наша вторая Земля может стать преображенной версией той Земли, на которой мы живем сейчас. Так или иначе, нам предстоит жить на новой планете» на той, которую мы обретем, уехав, или на той, которую мы обретем, оставшись. Эти две модели спасения сказали бы о нас очень разные вещи. Какое будущее вы бы предсказали цивилизации, которая бросает свой дом? Это решение покажет, кто мы есть, и изменит нас. Люди, считающие свой дом расходным материалом, будут считать расходным материалом что угодно и сами превратятся в тех, кого можно с легкостью выбросить на свалку. Какое будущее вы бы предсказали цивилизации, которая действуют сообща, чтобы спасти свой дом? Это решение покажет, кто мы есть, и изменит нас. Совершив необходимый прыжок не в неизвестность, но в действие, мы сделаем больше, чем спасем планету. Мы сделаем себя достойными спасения. Телескоп. Космический телескоп «Хаббл» был запущен в 1990 году. У него настолько мощная и точная оптика, что, будь он нацелен на Землю и сумей преодолеть дымку атмосферы и размывающую скорость собственной орбиты, он мог бы прочитать эту страницу, глядя вам через плечо. Отвернувшись от Земли, Хаббл может в буквальном смысле разглядеть начало времен. Хаббл был задуман в 1970-х, но его разработка, постройка и запуск заняли 20 лет. Он представляет собой физическое выражение коллективных достижений и амбиций человечества, современный эквивалент Собора. Его многочисленные достижения включают в себя определение размера и возраста Вселенной, обнаружение первой органической молекулы за пределами Солнечной системы, открытие, что практически каждая галактика содержит сверхмассивные черные дыры и наблюдение за далекой вспышкой сверхновой звезды, предполагающие, что Вселенная только недавно начала разгоняться. Все это чуть не пошло прахом. Когда были получены первые изображения, обнаружилась серьезная проблема с оптикой. Зеркало, надо полагать, самое точно вырезанное зеркало на свете, было не дошлифовано на 1,5 толщины человеческого волоса. Вместо того, чтобы собирать в фокус 70% звездного света, Хаббл мог собирать лишь 10%. Изображения не оправдывали ожиданий, и проект обернулся для НАСА самым большим конфузом а В голом пистолете 2,12 2 фотография Хаббла фигурирует рядом с фотографиями Гинденбурга и Майкла Дукакиса. Майкл Дукакис, кандидат в президенты США от Демократической партии в 1988 году, проиграл Джорджу Бушу-старшему. Решить эту проблему было непросто зеркало нельзя было повторно отшлифовать в космосе. Его также нельзя было заменить на другое прямо на орбите, а возвращать Хаббл на Землю для ремонта было бы слишком дорого. Единственным спасением оказалась точность ошибки, оптический компонент с такой же степенью искажения в другом направлении смог исправить фокус. В 1300 году, Попытки создать очки привели к изобретению зеркала. Семь столетий спустя самому сложному зеркалу в мире потребовались очки. Иногда даже самые огромные и сложные задачи могут быть решены простой коррекцией, балансировкой. Нам не нужно изобретать еду заново, нужно просто отменить ее изобретение. Будущему животноводству и пищевых привычек нужно стать похожим на прошлое. Венченце Перуджи получил от Лувра заказ на сооружение защитных витрин для нескольких картин. Вечером 20 августа 1911 года он с двумя сообщниками спрятался в шкафу, где хранились студенческие принадлежности для рисования. Выйдя оттуда на следующее утро, Перуджа направился к Моне Лизе, снял ее со стены и вынес через главный вход музея. В то время Мона Лиза не была широко известна за пределами мира искусства, Она даже не считалась самой знаменитой картиной в своей галерее, не говоря уже о целом музее. Прежде чем ее отсутствие хотя бы заметили, прошло 24 часа. Но стоило краже привлечь внимание набирающей силу прессы, как она превратилась в международную интригу, а «Мона Лиза» теперь уже шедевр, стала самой знаменитой картиной в мире. Когда через неделю после следственных мероприятий Лувр открыли, впервые в истории музея на вход образовались очереди. За два года между кражей картины и ее возвращением посмотреть на пустую стену, где она висела, клеймо позора, пришло больше народа, чем когда-либо приходило посмотреть на нее саму. Франц Кавка приходил посмотреть на пустую стену, когда со дня исчезновения Монэ Лизы не прошло и месяца и ее отсутствие пополнило коллекцию невидимых диковинок, мест, событий, людей и произведений искусства, по которым он скучал. Год спустя, возможно, под воздействием пережитого, Кавка написал свой шедевр «Повесть превращения», в которой герой однажды утром просыпается, став насекомым, его восприятие действительности радикально меняется, а собственное тело, его первый дом, больше не кажется ему гостеприимным. Со временем слава Мона Лизы только росла, или, правильнее сказать, росла слава и ее славы. Люди хотели увидеть Мона Лизу, потому что другие хотели увидеть Мона Лизу. По подсчетам Лувра, 80% посетителей музея приходят увидеть одну единственную работу, ту самую. Сейчас Монолиза висит под пуленепробиваемым стеклом толщиной почти 4 см. Хотя цель стекла защитить самую ценную картину в мире, в результате оно усиливает наше ощущение ее ценности и хрупкости. Когда мы смотрим на Монолизу, пуленепробиваемое стекло служит нам корректирующей линзой. Прежде чем я стал регулярно пользоваться очками, они пролежали у меня целых два года. Однажды, когда я ходил в подготовительный класс, нас возили на экскурсию, и учительница велела всем детям пересесть на одну сторону автобуса. За окном было что-то такое, что нужно было увидеть. Под смещенным весом автобус накренился, и все, кроме меня, резко охнули. «Ты видишь, на что мы смотрим?» — спросила учительница, заглядывая мне через плечо. «Что вижу?» «Если бы ты был в очках, ты бы это увидел. Я не знаю, на что я должен смотреть. Если бы ты был в очках, ты бы знал». Тогда мне показалось, что все решили меня разыграть, что все дети передвинулись на одну сторону по сигналу и принялись указывать пальцами и охоть в пустоту, все для того, чтобы меня проучить. На следующий день учительница сказала, что мне очень идут очки-авиаторы, которые выбрала мне мать, но я знал правду. Я спросил у нее, на что все смотрели накануне в автобусе, на дневную луну, но я смотрел на мойщика окон, он был очень маленький. Мы смотрели на луну, ее я бы точно увидел, но не увидел же. Я не мог ее увидеть, потому что не искал. Чтобы исправить зрение на Земле, можно надеть очки, а чтобы исправить то, как мы видим саму Землю, можно полететь в космос. Но ни одни очки и ни одно межзвездное путешествие не смогут направить наш взгляд в нужном направлении. Мы направляем свой взгляд на то, что хотим видеть, то, что нам небезразлично. Наше восприятие становится наиболее острым, когда наше небезразличие достигает максимума, а живые существа больше всего небезразличны к тому, что вызывает в них страх. Зрители пристально разглядывали Монолизу после того, как она была украдена, Я пристально разглядывал мойщика окон, потому что боюсь высоты. Мой слух обретает наибольшую остроту, когда я прислушиваюсь к спящему ребенку. Мои вкусовые рецепторы включаются на самую полную мощность, когда меня просят определить, не испортилась ли еда. Мое зрение обретает наибольшую остроту, когда я нахожусь в состоянии «бей» или «беги». Вспоминая пережитую клиническую смерть, люди часто сравнивают ее замедленной киносъемкой на фоне полного обострения всех своих чувств. Возможно, это всего лишь еще одно проявление истерической силы. Проблема в том, что наши отношения с планетой представляют собой опыт клинической смерти, которая не кажется таковой. И если бы мы могли поверить, что наша планета в опасности, мы могли бы увидеть ее такой, какова она на самом деле. Возможно, если бы миллиард человек испытали на себе эффект обзора, это и правда коренным образом изменило бы то, как земляне думают о земле и как они с ней обращаются. Но единственный сценарий, при котором такое возможно, это путешествие к новому дому. Представьте, все представители рода человеческого предвигаются к иллюминаторам с одной стороны звездолета, смотрят сквозь толщу защитного стекла и осознают, что наш дом был венцом творения. Прыжки с моста «Золотые ворота» в 98% случаев заканчиваются смертью. С него спрыгнули больше 16 тысяч человек. Те из выживших, кто поделился пережитым опытом, все как один заявляют, что передумали прыгать, когда уже спрыгнули. Возможно, наш вид испытывает нечто подобное. Кевину Хайнсу было 18, когда он совершил свой прыжок. Если бы нам пришлось потерять нашу планету, возможно... Каждый из нас подумал бы, как думал Хайнц, видя, как исчезает над головой мост. Что же я наделал? Первый дом. Человеческая раса существует как отдельный вид примерно 2 миллиона лет. Цивилизация пришла около 10 тысяч лет назад, и с тех пор темпы ее развития стабильно растут. Если существование человечества продлится еще миллион лет, ему придется положиться на свое мужество, чтобы отправиться туда, где еще никто не бывал. Нам понадобятся эффективные средства создания новой полноценной экосистемы, которая сможет выжить в условиях, о которых нам практически ничего не известно. И нам нужно будет подумать о перевозке нескольких тысяч людей, животных, растений, грибов, бактерий и насекомых. Так говорил Стивен Хокинг. Если бы ваш дом нуждался в ремонте, пусть даже капитальном, было бы это мужеством покинуть его ради нового дома. Что, если бы нам было заранее известно, что этот новый дом будет намного менее гостеприимным и совершенно не похож на старый? Вместо того, чтобы отправляться за горизонт, мы могли бы заглянуть в собственную совесть и колонизировать до сих пор необжитые части нашего внутреннего ландшафта. Вместо того, чтобы хвататься за пустую фантазию о переселении домашних животных на другие планеты в космических кораблях, мы могли бы начать прямо сейчас, сокращая их количество, на той удивительной планете, которая у нас уже есть. Когда во время Второй мировой войны американцы выключали свет, они защищали не свои дома, затемнение имело мало практического значения, они защищали свой дом. Они демонстрировали солидарность, тем самым защищая свои семьи и культуру, свою безопасность и свободу. В 2016 году в речи в поддержку шведской некоммерческой организации Хокинг сказал «Прямо сейчас человечество стоит перед лицом огромной угрозы, миллионам человеческих жизней угрожает опасность». Дальше он говорил о проблеме ожирения и почему человечеству нужно меньше есть и уделять больше времени физической активности. Это не высшая математика. Возможно, миллионам человеческих жизней и грозит опасность от переедания, но каждой отдельной человеческой жизни грозит опасность от потребления слишком большого количества продуктов животного происхождения. Это не высшая математика ни в образном смысле, ни в буквальном. Если мы не проявим солидарность через маленькие коллективные жертвы, мы не выиграем эту войну. А если мы не выиграем эту войну, то каждый человек, когда-либо живший на земле, потеряет дом своего детства. Последний дом. Я сижу у постели своей бабушки. Мой старший брат настоятельно просил меня приехать домой на эти выходные, и я знал почему. По той же причине, по которой он не сказал Она вот-вот умрет. Мне было трудно сказать бабушке то, что я хотел ей сказать. Даже дотронуться до нее было трудно. Я могу выдавить «я люблю тебя», но не «я буду по тебе скучать». Я могу поцеловать бабушку в знак приветствия или прощания, но не могу взять ее за руку, пока сижу с ней. Глядя на бабушку с подобной перспективы, я переживаю нечто вроде эффекта обзора. Дом вдруг кажется хрупким, красивым, единственным и неповторимым. И я вдруг вижу ее всю в контексте моей собственной жизни, моей семьи, истории. В обрамлении будто бесконечной черной пустоты моя бабушка нуждается в защите и заслуживает ее. Конечно же, я корю себя, вспоминая все те случаи, когда относился к ней без должного внимания или хуже. Во время наших обязательных разговоров по телефону я строил рожи брату. Умолял родителей не отправлять меня к бабушке с ночевкой, а когда меня все же отправляли, часами смотрел по телевизору старые фильмы и почти с ней не разговаривал. Уворачивался от ее поцелуев. «Теперь сам, став отцом, я знаю, что поступал так, как поступают все дети. Ребенок не должен заботиться о пожилом человеке, о доме или о планете. Это обязанность взрослого». Именно это и сделали мои родители, привезя ее сюда, сделав свой дом ее домом. Они установили подъемник на лестнице, чтобы она могла перемещаться между этажами, наняли сначала приходящую, а потом и постоянную сиделку и никогда не упоминали о том, насколько меньше у них стало личного пространства и насколько больше эмоциональных, бытовых и финансовых обязанностей. Забота моих родителей о бабушке, потребовавшая много самых разных жертв, стала для меня откровением. И это вовсе не совпадение, что эта книга была задумана, когда бабушка переехала к ним. Мой старший сын вот-вот отпразднует свою бармицу. вступление во взрослую жизнь в иудаизме. Кроме всего прочего, эта веха отмечает переход из качества получателя того, что мир предлагает себе, в качество участника поддержания и создания того, что мир предлагает другим. Это и восторг, и шок одновременно. Сын может готовить ужин, он может сам читать себе перед сном, заботиться о чем-то, что ты готовишь отпустить, сложно и зачастую болезненно. Мой сын нуждается во мне настолько же, насколько моя бабушка нуждается в моих родителях. Но еще одна моя обязанность и обязанность моих родителей заключается в том, чтобы их не задерживать. Победим мы изменение климата или нет, нам нужно будет научиться отпускать. Даже если завтра мы снизим углеродные выбросы до нуля, мы продолжим наблюдать и переживать последствия наших предыдущих действий. Для наших детей и внуков планета не станет таким же домом, каким была для нас, таким же удобным, красивым и приятным. Как утверждает Рой Скрентон в своей статье для New York Times под названием «Учимся умирать в эпоху антропоцена», с этой потерей непременно нужно примириться. Самая большая проблема изменения климата не в том, как Департаменту обороны планировать войны за природные ресурсы или как нам строить прибрежные стены для защиты Альфабет-Сити или когда эвакуировать Хобакин. Эту проблему нельзя решить покупкой Приуса, подписанием соглашения или выключением кондиционера. Самая большая стоящая перед нами проблема — философская. Нам нужно понять, что наша цивилизация уже мертва. Чем скорее мы это осознаем и чем скорее поймем, что ничего не сможем сделать для своего спасения, тем скорее мы сможем приступить к тяжкому труду, приспособлению со смертным смирением к нашей новой реальности. Я по-настоящему понимаю, что это значит, глядя на бабушку. В каком-то смысле она уже мертва, как нетрудно мне это писать, и смириться с ее отсутствием будет не только честнее всего. Это позволит нам полностью оценить ее присутствие. По традиции на Йом-Кипур, День искупления в иудаизме, за больного члена семьи читают молитву Мишеберах. Мишеберах. «Пусть тот, кто благословляет, преисполнится к ней сострадание» восстановит ее, излечит ее, укрепит ее, вернет ей жизненные силы, и вскоре пошлет он ей полное исцеление, ей и всем больным среди народа Израиля и всего человечества. Вскоре без промедления и скажем аминь. В этом году после долгих раздумий моя мать решила не читать за бабушку эту молитву. Бабушка не поправится, ей не следует поправляться. Ей 99 лет. Она не страдает ни физически, ни морально. Было бы жестоко продлевать ей жизнь в ущерб ее жизненным впечатлениям. Это правда, что мы ничего не можем сделать, чтобы спасти мою бабушку. Но правда и то, что мы можем спасти нечто другое, имеющее значение для нее и для нас. Бабушка может провести остаток отпущенного ей времени в умиротворении. Мои родители купили ей специальный матрас, предотвращающей пролежни. Они пододвинули ее к окну, чтобы она могла видеть свое дерево и греться на солнце. Они наняли сиделку с проживанием не только для медицинского ухода, но и для того, чтобы бабушка никогда не оставалась одна. Они по несколько часов в день с ней разговаривают и убеждают своих детей, как можно чаще ее навещать, а внуков звонить ей по фейстайму. Они дают ей то, что приносит ей счастье. Шоколад, семейные фотографии, Записи песен на идиша, которые она слушала в детстве, общение. Нам не удастся спасти коралловые рифы. Нам не удастся спасти леса Амазонки. Вряд ли нам удастся спасти прибрежные города. Масштаб неизбежных потерь настолько велик, что на его фоне любая дальнейшая борьба кажется почти напрасной. Но только почти. Сотни миллионов человек, возможно, миллиарды, станут климатическими беженцами. Количество беженцев имеет значение. Имеет значение, сколько исчезнет биологических видов, сколько дней в году дети смогут играть на улице, сколько у нас будет еды и воды, насколько сократится средняя продолжительность жизни. Эти цифры имеют значение, потому что это не просто цифры. Каждый из них имеет прямое отношение к конкретному человеку, Конкретной семье, и к чертам характера, и к навязчивым страхам, и к аллергическим реакциям, и к любимым блюдам, и к повторяющимся снам, и к застрявшей в голове песне, и к уникальному отпечатку руки, и к особенному смеху. Конкретному человеку, вдыхающему молекулы, которые мы выдохнули. Трудно беспокоиться о нескольких миллионах жизней, не беспокоиться о единственной невозможно. Но, возможно, нам не нужно о них беспокоиться, нам нужно просто спасти их. Я не верю, что самая большая проблема, связанная с изменением климата, философская. И я полностью уверен, что любой житель субэкваториальной Африки, Юго-Восточной Азии или Латинской Америки, где изменение климата уже болезненно дает о себе знать, со мной согласится. Самая большая проблема — спасти как можно больше деревьев, айсбергов, градусов Цельсия, биологических видов человеческих жизней вскоре и без промедления. Наше желание того, чтобы все на Земле не просто жили здоровой жизнью, но и чувствовали себя как дома, должно быть само собой разумеющимся. Но это не так. Его недостаточно просто раз высказать, его нужно повторять. Мы должны заставить тебя встать перед зеркалом, заставить тебя посмотреть в него. Мы должны непрерывно вести с собой спор о том, что нужно сделать. «Послушай меня», — умоляет душа, в первой предсмертной записке, начиная приводить доводы в пользу жизни. «Постой, людям будет полезно это услышать».